Глава 7. В железном лесу. Вертушки сели почти синхронно. Поскольку полеты над зоной занятия в высшей степени опасны, я перекрестился с благоговением, глядя в потолок десантного отсека. «Спасибо тебе, Господи, что ты не наслал на наши грешные тушки каменное небо, и других аномалий тоже не наслал. Всех этих вертикальных бичей да придет им всем полный и окончательный трындец». Помолившись таким незамысловатым образом, и ткнул Костю под ребра локтем. В отличие от меня, тяжело переживающего все вестибулярные превратности полета, Костя спал сном праведника. «Что, уже?» — вскинулся Костя, протирая глаза. «Практически!» — степенно кинул я. Майор Филиппов, который летел вместе с нами, выразительно постучал ногтем по стеклу своих командирских часов и напомнил. «Ждать вас будем ровно час. Не улыбайтесь до восьми сорока двух». «Пеняйте на себя, потому что мы улетим!» «Вас поняли, товарищ майор!» Ответил я из-за себя, из-за борхиса, который со сна был совсем квелый, и за костью. Мы выпрыгнули из десантной двери вертолета, и борхис с избыточной, как мне показалось, уверенностью повел нас прямиком к ближайшему пролому в ограде из степовых бетонных плит. Не доходя пяти метров до пролома, борхис надел на голову шлем от костюма заплатого цикла И герметизировал его. Вразительно покрутив пальцами возле шеи, он призвал нас последовать его примеру. Мы нехотя напялили свои шлемы. Эффективная вещь эти костюмы системы замкнутого дыхания, конечно. Но до чего же неудобные? Подтишь в них дышать, кажется, что нечем. Полное отсутствие контакта с окружающей средой, опять же. Однако все это дорогое снаряжение мы, отправляясь в рейд, получили совершенно бесплатно у полкового интенданта, и не пользоваться им было глупо. Убедившись, что теперь мы защищены надежно, Борхес прошел через брешь в заборе и, сделав три шага в сторону, скрылся из виду. Теперь его заслоняла от нас одна из бетонных плит забора. Поскольку в зоне действует негласное правило, повторяя маневры точно за лидером, Мы с Тополем вслед-вслед зашагали за Борхесом и... Каждый из нас получил добрую порцию лиловых молний, сорвавшихся с казавшегося совершенно безобидным прута, торчащей из земли арматуры. «Ты что, Борхес, с дуба рухнул!» Задыхаясь от возмущения, заорал Тополь в переговорное устройство, когда мы с ним целыми и невредимыми, спасибо защитным костюмам, присоединились к нашему проводнику. Хорош, сталкер, псевдоблот тебе в ухо. Там же слона можно жарить. Да, честно говоря, просто хотелось побыстрее убраться с глаз десантуры. Не люблю я, когда мне спину взглядами сверлят. Обычно-то я через эту аномалию не хожу. Но когда такой костюм дают бесплатно, почему не попижонить? А чем тебе десантура не нравится, осведомился я? Обычная такая десантура. Даже лучше обычной, по моим наблюдениям. «Это, строго говоря, вообще не десантура», — вставил Костя. По его голосу слышалось, что он еще злится, но уже начал остывать. А «Разведчики! То, что они все в тельняшках, десантникам их еще не делает!» «Без разницы», — хорически протянул Борхес. «Грубые они какие-то!» «Грубые? Грубые?» Мои брови от удивления буквально улетели на затылок. «А сталкеры тогда, по-твоему, какие?» Сталкеры они хоть грубые, но понятны, а эти грубые и непонятные Хули в втули всех разговоров. Я не стал продолжать эту дискуссию. Понятны, непонятны. Нам с этой десантуры еще по второму энергоблоку лазить. Итак, мы находились в Железном лесу. Это, с моей точки зрения, избыточно романтическое и неуместно метафорическое название носило крупная силовая подстанция. когда через нее шло электричество, вырабатываемое Чернобыльской АЭС. Ну а теперь, как и сама ЧАЭС, подстанция была заброшена. Населяли ее разве что матрикаты да мутанты. А если через подстанцию и шла какая-то энергия, то уж точно не электричество, но аномальная, темная, потусторонняя сила зоны. На территории, огражденной бетонным забором, стояли в общей сложности 36 штук высоких ажурных опор ЛЭП, то есть линии электропередачи. Собственно, именно эти опоры дали место его громкое название – Железный лес, из которого происходила всевозможная, не всегда безобидная путаница, поскольку местности, именуемые Рыжим лесом и Ёлкиным лесом, соответственно, были изначально именно лесами, с деревьями и кустарниками, а вовсе никакой не метафорой. Между опорами ЛЭП были проложены рельсы, по которым некогда разъезжали специальные вагонетки с тонкосъемными кулаками. В глубине на противоположной опушке железного леса возвышалась дюжина построек различного назначения. Большинство из них было увенчано исполинскими фарфорами-изоляторами и представляло собой, насколько я понимаю, трансформаторные. Двухэтажное кирпичное сооружение было чем-то административным, но ну самое большое сооружение, судя по всему, служило мастерской, или точнее пунктом обслуживания для вагонеток с такосъемными кулаками. Хоть не разбирайся в высоководном электричественном хозяйстве. В общем, что можно сказать про железный лес? Есть, где сталкеру разгуляться. Я никогда не любил это опасное скопление постройок и крупных железных конструкций. Идея займеть здесь тайник принадлежала Тополю. Он привел мне массу рациональных и мега-рациональных аргументов насчет того, почему это место идеал. Там было все. И вдалеке от торных путей, и сравнительно мало опасных аномалий. И мемуары про то, что когда Тополь еще в отмычках ходил, у его наставника там база была, а наставник Тополя всех насквозь видел, всю зону вдоль и поперек исходил, и где попало тайник, делать бы не стал. Сам тайник располагался в кабинете директора подстанции, о чем сообщила прекрасно сохранившаяся табличка на стой же аномально хорошо сохранившейся двери. Окна в кабинете мы забили фанерой, а сейф использовали для своих нужд. Ну а для капсуля мы сняли свертящиеся крестовины, бывшие когда-то кожаным креслом. На нем, по идее, и должен был спать наш пес. Из вазы, в которую секретарша когда-то вставила букеты босса, капсуль должен был пить. А из верхнего ящика директорского стола капсуль должен был есть как из миски. Но ходить капсуле полагалось на древние пожелтевшие инструкции по технике эксплуатации различных узлов и приборов. Вся моя сталкерская интуиция восставала против того, чтобы идти через железный лес как таковой, то есть через ряды ажурных металлических конструкций, на которых некогда висели сотни проводов. И не только в ржавых волосах, которые свисали с опор в количествах несметных Тут было дело. Во-первых, самыми радиоактивными объектами в зоне, как правило, являются именно большие массы железа. Во-вторых, именно они... Массы железа чаще всего накапливают заряды различных патогенных энергий, которыми с легкостью одаривают случайного прохожего. Да так, что от него подчас только прямая кишка остается. но ну, в-третьих, точно у нас по курсу, между двумя рядами железных опор, серели три красноречивых пятна. Это были трупы сталкеров, которые полегли здесь буквально вчера. В противном случае от них не осталось бы даже пятен. Увы... Борхес придерживался собственной концепции. Удовлетворившись пятью бросками гаечек, он нагло попер прямиком на трупы, не обращая внимания на космой ржавых волос, с которыми расходился то и дело в считанных сантиметрах. Вторым пошел я, третьим — Костя. Походка его была легка и беспечна, как никогда. Все шло на удивление гладко. Так гладко, как не бывает. А посему дальнейший леденящий кровь события Я воспринял почти с облегчением. Мы уже преодолели 140 шагов из 200, отделяющих нас от ближайшего входа в административный корпус, когда с напряженным звоном что-то лопнуло у нас над головой. Батарея фарфоровых изоляторов, снежно-белых, несмотря на пережитые годы, сорвалась со своего крепления и 40-пудовой гранатой рухнула на землю в четырех шагах от боркиса Упала она с совершенно неестественной быстротой, явно под воздействием гравитационной аномалии. Изоляторы лопнулись с такой силой, что их килограммовыми обломками и борхиса и костью отшвырнуло на метр назад. А вот в меня куски изоляторов чудом не попали. Может, потому что я помолился в вертолете? Тем временем фарфоровые бомбы начали сыпаться одна за другой. Бабах! Жестяной лист ответил гонгам нападения фарфорового метеорита. Бамс! Фарфоровая катушка в щепу раскрошила трухлявый пень, некогда бывший любимой яблонкой инженера подстанции товарища Борщевой. Бух! Еще три изолятора вонзились в сухую землю. Я встал как вкопанный и задрал голову вверх. Нет ли надо мной изолятора? К счастью, его не было. А вот над тополем... «Костя, беги вперед!» — заорал я. Я прямо-таки в воочию увидел... как белая дура отрывается от металлической петли и несется к земле, точнее, к башке моего лучшего друга. Через секунду так и произошло. Но, к счастью, Костя был послушным мальчиком и всегда слушал папочку. «Ренасия, звездопад!» — воскликнул Тополь, промчавшись вперед шагов 20 с изумительной быстротой и только затем остановившись. Судя по голосу, он находился в состоянии переосмысления основных жизненных ценностей. Тем временем Борхес, который, как мне стало ясно, чуть позднее прокачивал ситуацию еще быстрее, чем я, схватил меня за руку и потащил в направлении полностью противоположного Костиного. «Эй, ты куда?» — попробовал ерепеница я. «Подствольник заряжай!» — прошипел Борхес, не ослабляя свою железную хватку. Тополь тем временем тоже догадался, к чему тот клонит. Поэтому он без лишнего напоминания сорвал с плеча трубу одноразовый РПО-2 «Приз». Этим ручным огнеметом нас пожаловал лично полковник Буянов. Что же имеет в виду наш проводник, я сообразил только тогда, когда очередной изолятор по какой-то мультяшной траектории обогнул одной из опор и, едва не размозжив мне голову, брызнул фарфоровой шрапнелью, разбившись о кирпичную стену. Полтергейст. Нас атаковал сильнейший полтергейст. Моя самая нелюбимая, потому что абсолютно непредсказуемая аномалия. или аномальный монстр, называйте это загадочное явление, как хотите. В числе прочих подлых и опасных свойств полтергист, заметим, при свете дня практически не невидим, на умница Борхес смог засечь его по сполохам в темных оконных проемах мастерской. Засечь полтергиста смог и Тополь. спора профессионально прицелившись, он выпустил реактивную гранату из приза Точнеохонька в третье с края окно мастерской. Внутри шарахнуло так, что в раз запылали все оконные рамы. Что значит зажигать на термобарический боеприпас? Получив столь недосмысленное целеуказание, я тут же выстрелил из подствольника. Увы, моя чахлая гранатка прошла мимо окна. Разорвавшись на стене, она смогла лишь вырвать пару кирпичей и изрядный шмат штукатурки. Борхе... Борхес оказался точнее. и положил свою оскочную гранату из-под стольника внутри здания. Там, в глубине сибирских руд, раздался такой невероятный грохот, словно обрушился тысячетонный мостовой кран, которого, разумеется, внутри мастерской и в памяти не было. — Все, — слинял полтергейст, — с уверенностью сказал Борхес, беспечно поднимаясь на ноги и оборачиваясь к нам. — Откуда уверенность? — спросил топор. Он, не меняя позы, продолжал целиться с колена в окно мастерского из-под ствольника. «А слышал, как шарахнуло?» — отвечал Борхес. «Так полтергейстов в землю уходит. Напугали моего красаву». «В землю ушел. А мне о таком даже слышать не доводилось. Вот уж век живи, век учись!» — пронеслось у меня в мозгу. «Пойдем покажу, если не веришь», — словно бы прочтя мои мысли предложил Борхес. «Обогащать свои знания о зоне никогда не поздно, и мы с тополем, как два теленка за коровой, потащились за проводником. Благо это было по пути».